Старая бабушка Форель Я заметил Форель, и за то время, что устанавливали гробницу, узнал ее. Это была старая бабушка Форель, выращенная из крохотного малька в форельном питомнике смертидеи. Я узнал ее по маленькому смертидейному колокольчику, прикрепленному к нижней губе. Ей много лет, она весит много фунтов, движется медленно и мудро. Почти все свое время старая бабушка Форель плавает выше по течению у статуи зеркал. Раньше я проводил много часов, наблюдая за ней там, в глубоком пруду. Видимо, эта гробница чем-то ее заинтересовала, и она спустилась специально, чтобы посмотреть на нее. Это было странно, потому что старая бабушка Форель уже давно не выказывает никакого интереса к гробницам, наверное, потому что успела повидать их слишком много». Помню, когда устанавливали гробницу неподалеку от статуи зеркал, старая бабушка Форель не сдвинулась с места не на дюйм, несмотря на то, что провозились тогда целый день. Очень трудной оказалась гробница. Она сломалась, когда была почти готова. Пришел Чарли, расстроенно покачал головой, и гробницу пришлось переделывать заново. Но за установкой этой гробницы Форель следила очень внимательно. Она медленно кружила в нескольких дюймах выше дна и в десяти футах от шахты. Я подошел ближе и присел у воды. Рыбу ничуть не испугало мое приближение, старая бабушка Форель смотрела на меня. Я уверен, что она меня узнала, потому что таращилась она не меньше двух минут, потом снова повернулась к гробнице, где уже заканчивали последний витраж. Я еще постоял некоторое время у реки, а когда двинулся к хижине, Старая бабушка Форель вновь обернулась в мою сторону. Она так и смотрела мне вслед, пока я не скрылся из виду. Почему-то я в этом уверен.